а третья но знаешь небо становится ближе и голоса тех богов что верят в тебя еще звучат хотя ты тяжел на подъем но знаешь небо становится ближе слышишь небо становится ближе смотри небо становится ближе с каждым днем борис гребенщиков — Нет, Мешахеян, другого такого героя! — Нет, и не будет! — Разве сумеем врагов без него одолеть? — Нет, никогда! — Смертным да ноль сокрушить ту твердыню, что строили боги Олимпа! — Нет, не дано! Что за вопли? Неужто треклятый ангел собрал из ахейцев хор и разучивает новый гимн? Хотя нет ни ангельский напев, хоть по голосу, хоть по слогу. гляди поддакивают, вернее, поднекивают. А голос все-таки знакомый. Вспомнить бы еще чей. — Так не лучше ли будет всем нам по домам возвратиться? Славы лишимся добычи, однако же жизнь сохраним. — Лучше жизнь! — По кораблям! — Отплываем! — Гори она, это трое! Топот ног крики. Ничего себе, денек начинается. Кажется, у меня уже начинают входить в привычку ни свет ни заря голышом выскакивать из шатра, куда-то нестись. В прошлый раз обошлось, Легерон отплывал за провиантом. А сейчас? Судя по творившемуся в лагере безобразию, отплывать решили все. И отнюдь не за пищей телесной. По домам. Вот и конец Троянской войне обрадовался с просонем. Ошибочка вышла глубоко уважаемой. И сразу обухом по затылку клятва. Добро бы одна, две клятвы. Былая спартанская и моя предвоенная. Что, рыжий, на попятный? Забыл с кого двойной спрос? Куда хватаю за плечо ближайшего трекийца, сломя голову бегущего к корабельной стоянке? Два выпученных глаза тупо пялятся на меня, Мерцают белками в кровавых прожилках. Губы выплевывают. «Домой! Навоевались!» «Кто подбил? Какая сволочь!» «Ванак Тагамемнон!» Лицо трикица расплывается в щербатую хмылки, отчего клочковатая борода топорщится зимним буреломом. В придачу ужасно воняет луком. «Самолично! А ты что, уши воском залепил? Сирены петь станут, не услышишь!» Священный экстаз полощется в крике беглеца. — Я разрываюсь на части, готовый присоединиться всем сердцем, всей душой. — Не могу. Нельзя мне. Нельзя! — Давай, глухарь, собирайся. Бери доспех. Плывем домой. Оборачиваюсь, словно в спину камнем швырнули. Посреди площади в полной растерянности возвышается Микенский ванакт. Беззвучно по рыбью разевает рот. Вождь вождей с утра пораньше облачен в боевой доспех. Кипрская работа. Только мастера-киприоты украшают панцирь из боков радужными змеями. На руке овальный щит грозит ликом медузы. На поясе меч в серебряных ножнах. А Трита в блеске и славе с воодушевлением призывает народ к повальному бегству? Не верю. но ведь собственными ушами слышал. Пусть спросоня, пусть, конечно же, это был голос Агамемнона. Или Микенец совсем от обиды ума лишился. Кипит, варево, в кроновом котле. Из-под крышки лезет, того и гляди, сбежит, выплеснется на угли. Что тогда? Да ничего, зашипит, уйдет паром в небесную синь. Даже облачко не останется. А если всё сбежит? всё и пропадет. Надо бы холодной водички подлить, остудить варево, если уж огонь убавить не судьба. Собирается пена пенопузырек к пузырьку, слипается воедино. Уже и отдельных пузырьков не разглядеть. Несутся гурьбой к медному обрыву. Неужели они хотят вернуться больше, чем я? Поломет тоже хотел. Где он теперь? и прочим брести по смутной дороге, если не пойдут за легконогим поводырем. За мной. Я не есть все, но я есть во всем. Я застрял в вас, тем человеческим, что осталось в испуганных душах, страстным желанием выжить, сохранить маленький уязвимый мирок. Только мое желание сильнее, потому что вы всего лишь хотите вернуться, а я, вернусь. И еще я знаю, чтобы вернуться, надо остаться. Здесь и сейчас. Вы слышите меня, люди? Это говорю вас я, Одиссей, сын Лаэрта. Далеко в ушине, по ту сторону меднокованного купола небес, невидимое дитя зашлось радостным смехом. И на миг мне стало страшно. Но только на миг. «Стойте, охеяне Летят невидимые стрелы, без промаха. Тайные нити, привязанные у самого оперения, рассекают воздух. Натягиваются, звенят, вынуждают людей застыть на бегу. Оглянуться, прислушаться. Вот он, миг тишины, когда люди внимают глазу свыше. «Свыше?» «Стойте, Ахеяне! Неужели вы покинете этот берег?» оставив вероломных троянцев злорадствовать над вами. Я уже вижу, как они бахвалятся своими подвигами, называя вас не иначе, как трусливыми ахейскими собаками. Кто-то еще продолжает судорожно карабкаться на борт, не готовых к отплытию вытащенных на берег кораблей. Мечутся между сложенными мачтами, надсаживаясь тащит к судам, но большинство остановилось. хрупкая грань между бегством и возвращением. «Неужели вы хотите, чтобы вас постигла участь Басилея Менелая, подло обворованного Парисом? Откажись мы сегодня продолжать битву, завтра троянцы сами явятся к нам. Кто сможет тогда поручиться за ваших жен, за ваше имущество?» Пузырьки сошлись краями. «Наши жены?» Наше имущество моё, моё, моё, множество моё значит наше. Слиплись. Неужели вы оставите без отмщения погибших братьев? Откажетесь от великих сокровищ, сокрытых за стенами Трои, от тысяч молодых троянок и троянцев, которые станут вашими рабами, выполняя любую прихоть господина. Где ваша гордость, мужи брани? «Ваша честь! Ваше мужество! Где ваша клятва?» Летит стрела. В стане Ионин надрывается Калхенд, пророча скорую победу. Летит другая, южнее, ближе к устью Скамандра. Синеглазый Диамет отгоняет от кораблей своих аргостцев. Летит третья, мечется по берегу лже-старик Нестор, забывая хромать и хвататься за поясницу. «Стойте! Куда?» Грозит кулаком труса маяк с большой, размахивает мечом белобрысый минелай. Патрокол примчался от безучастной стоянки мирмидонцев, трясет кого-то за грудки. Летят стрелы, тянутся нити. «А что, нам твоя клятва, Басилей!» Перед Идисеем возникает плюгавый человечишко — скособоченный с птичьим прищуром. макушка топорщится редким пухом. Тьфу, позорище! Хоть бы шлемом прикрыл, что ли. — Не мы давали, не нам блюсти. И так львиная доля добычи вам достается. Хоть всю заберите. Нам-то за что кровь проливать? За вашу бабу? За вашу прихоть? За свары ваши? Чем-то они похожи, рыжий басилей и наглый плюгавец. Да озноба. Потом Одиссей даже вспомнить не сумеет, откуда взялся в руках басилийский скипетр. Когда и зачем прихватил с собой, выскакиваешь шатра. Не иначе предчувствовал. «Кровь, говоришь, проливал? На!» Словно самого себя бьешь, без пощады. Первый удар приходится по хребту плюгавого, второй наискось по щеке, Острый край скипетра рассекает кожу, и с лица человечешки весело брызжут в пыль алые капли. «Вот теперь можешь говорить по праву, что проливал кровь под трой Дружный хохот отвечает насмешки смешки итакийца. Только что спасавшиеся бегством, ахейцы захлебываются, хохочут до слез, указывая пальцами на посрамленного злопыхателя, и бредут обратно в сторону шатров. Никто больше никуда не собирается. Все оказалось просто. Все оказалось очень просто. Слишком просто. Мысль эта занозой торчит в мозгу, мешая расслабиться, насладиться триумфом собственного красноречия. И тут Одиссеи от души хлопают по плечу. Над рыжим нависает улыбающийся и чуточку смущенный Агамемнон. Таким Микенского ванакта Одиссей видит впервые. — Ну ты и иртит Лаэртит, силен. Сам Герми лучше б не справился. Снова я у тебя в долгу, это ведь, понимаешь, я оплошал. Микенец отводит взгляд. Тяжко признаваться в ошибках. Ставит к ноги щит. Вдоль ремня вьется сизый дракон-триглавец. Скоро такие с алтарей поползут, птенцов жрать в три пасти. Понимаешь, я проверить их вздумал. Плохо, говорю, будет без Легерона воевать. Может, ну его, гаденыша, может, домой поплывем. Думал, они возмутятся, духом преисполнятся, а они, хлебоеды, сразу к кораблям, по домам кричат. Когда б не ты, Лаэртит. Выходит, и у него просто. Слишком просто. Сказал Наобум, а они сразу. Да чего уж там. Через силу улыбается рыжий. «Одно ведь дело делаем. Одну войну воюем. Сочтемся, славой «Сочтемся». Агамемнон еще продолжает светиться, но лицо микенца меняется. Насупились брови, резче обозначились складки у крыльев длинного носа. Не лицо. Лик. «Давай, пока покамест, я тебя хоть угощу, что ли? Насытый желудок и драться веселей». Засиделись мы тут, под троянскими стенами. Вот с чем, с чем, а с последним грех спорить. Чуть поодаль утирается плюгавый человечишка Ладонь в крови, в песке. Мелкая пыль въедается в рану, а человечишко скрипит зубами от боли. Морщится, но уходить не спешит. Во взгляде избитого плюгавца ненависть. Чистая, серебряная. Бессмертной алой примеси. «Как тебя зовут?» — спрашивает Рыжий. Внутри что-то мерзко сжет, саднет, будто испачканный грязной ладонью порез. «Совесть!» — злобно отвечает человечишка «Что, герой, запомнить хочешь, чтобы потом найти?» Солнце в присядку пляшет на опустевшей площади. Дроянский посол прибыл в стан к концу трапезы. Благородный Парис Приамид, прозванный Александром, предлагает честный поединок и вызывает любого из вождей ахейцев, кто согласится сойтись с ним в поле. «Я, Менелая Трид, Басилей Спартанский, принимаю вызов Париса!» Обманутый муж вскочил, нет, взлетел на ноги. Опрокинул серебряный кубок с вином, алая кровь промнейской лозы, разлилась по полотну, усеянному остатками пиршества. Алая кровь, серебряный хор кубка, остатки, останки обглоданной кости. Но я требую, пусть этот поединок решит исход войны. Срази меня, Парис, в бою, быть ему законным мужем Елены, и ахейцы покинут Раду. Но если мое копье окажется острее, я получу назад свою жену и выкуп забранные труды, после чего будет заключен почетный мир. Пусть и Парис, и его отец поклянутся в этом на алтарях, и мы с моим братом, верховным вождем Ахейского войска, принесем такую же клятву. Сижу, слушаю, хрущу, хрустю, короче, похрустываю зажаренной корочкой. А вот это уже непросто. Люди так не говорят. В гневе, в раздражении или в возбуждении В горе и радости люди говорят иначе, проще, грубее. Особенно белобрысый рогоносец, всегда бывший чуть-чуть косноязычным, да и братец его, ходячий храм самому себе. Мы же мальчишки, юные отцы, молодые мужья, младшие братья. Откуда эта геройская, божественная, чудовищная напыщенность? последнее время каждый второй стал не докладывать, а вещать, не отвечать, а изрекать, не спрашивать, а вопрошать. Надо торопиться. Бегом бежать. Малыша устранили, врага тайком известили. Теперь бы, чтоб совсем по-человечески. Горелый край корочки больно оцарапал десну. На языке возник медный привкус крови. Моей. Если троянцы согласятся на предложение Менелая, то безумен не я, а они. — Я передам твои слова Басилею Приаму и его сыну, Богоравный Менелай. Посол склонился низко-низко, словно перед разгневанным богом, сверкнул лысиной в обрамлении венка из левкоев. — Ждите скорого ответа. Через час пришел ответ. — Да. Урожай обоюдных клятв превзошел все ожидания. Хорошая сказка, хорошая война, красивая и благородная, со счастливым концом. Причем для меня конец окажется счастливым в любом случае. Кто кого не убей, я вправе буду вернуться. Одиссей сын Лаэрта обещал глубокоуважаемым удерживать ахейцев под троей до самого конца, каким бы он ни был. Одиссей сдержал слово. Незачем больше поливать траду кровью, красной с серебром. Кто захочет, плыви домой. Кто захочет, продолжай поход с Агамемноном. Ведь старший Атрит не отступится от мечты о державе потомков пелопса-лжеца. Но что мешает ему, заключив военный союз с недавними противниками-троянцами, вместе обрушиться, к примеру, на тех же хеттов? чье покровительство гордой Трои — кость в горле. Это выйдет еще лучшая война. Чужая, не моя. К тому времени я буду дома, на Итаке. Да, красивая сказка, добрая. Одна беда — рыжий мальчишка вырос. Из басиленка стал басилеем, женился, у него родился сын. И он перестал верить в сказки. Жаль. Честный бой — штука долгая и невыносимо нудна, особенно когда тебя единогласно выдвигают в представители. Сперва мы с Гектором, по самой темечко преисполненным важностью момента, обсуждали место. Сошлись на окрестностях Вытиейского холма, близ Дубовой рощи. — Почему именно Вытиея? — спросил я, чтобы спросить хоть что-то. Предложи, Гектор, берег Скамандра или склон Иды, я все равно спросил бы, задумчиво морща лоб, почему. Надо поддерживать репутацию. Святое место. Там курган знаменитой Амазонки Мерины. И чем она знаменита? А пан ее знает, пожал плечами честный Гектор. В серых глазах троянского лавагета плескалось уважение к традициям, но желание вникать там не плескалось абсолютно. Я решил тоже пожать плечами. Курган так курган. Пусть Гектору будет приятно. Потом нам принесли кипу ремней из бычьей шкуры, и мы стали вымерять пространство будущего боя. Вымерили, вбили ясневые колышки, натянули ремни на два пальца от земли. Слегка поспорили, считать выход за границу поражением или досадной случайностью. Я настаивал, чтобы поражением... потому что так сперва предложил троянец. Гектор, чтобы случайностью, потому что так сперва предложил я. Благородство подступало к горлу, вызывая отрыжку, знакомый привкус меди. Далее стал подтягиваться народ. Из всех я единственный оказался в боевом доспехе, да еще с колчаном полным стрел. В меня издалека тыкали пальцами, шепотом сочувствовали. — Пожаре? А куда денешься? Долг, знаете ли, требует. В конце концов я плюнул и снял доспех. Сложил груды на землю у корней ближайшего дуба. Как раз вожди начали резать жертвенных баранов в подтверждение клятв. Наш носатый мясник зарезал сразу. Можно даже сказать, лихо зарезал. А упрямо басилея, прикатил-таки на колеснице, тряслись руки. слабее, чем в мой первый приезд, но баранам от этого не легче. Кстати, по завершению обряда, Приам аккуратно сложил всю баранину, нашу забрал тоже, к себе в колесницу, и поехал обратно в город, сказав, что обедать у него силы есть, а взирать на смертоубийство нет. Я возражать не стал, пусть. Его хворого жены ждут, все глаза проглядели. Один сынок погибнет, он трех других сделает. Не помню, у кого возникла грандиозная идея — жребием решить право первого копейного броска. Помню только общее восхищение. Приветственные клики, хлопанье в ладоши. Весьма пригодился мой шлем, в него бросили жребий. Две бляхи, оторванные от моего желатного пояса, с наспех выцарапанными именами бойцов. Трясти шлем доверили хитроумному мужу Одиссею Лаэртиду. Остальные герои, надо полагать, не справились бы. Стою, трясу. Медь гремит о медь, жребии пляшут пьяными минадами. Век бы так стоял. Право первого броска досталось троянскому петушку. Поединщики, в свою очередь, не ударили лицом в грязь. Готовились долго, обстоятельно, со знанием дела. Перед Менилаем, сбегав наскоро в лагерь, вывалили целую груду. Панцири, наручи, поножи, шлемы с гребнями и без. Младший отрит битый час придирчиво копался в этом добре. Не потомок пелопса, а портовый скупчик на разгрузке пенного сбора. Хмурился, сопел, примерял то одно, то другое, откладывал в сторону и снова начинал рыться. вруя я все. Ёрничаю. Белобрысый муж Елены Беглянки сейчас куда больше походил на урожденного героя, чем его надменный братец. Взгляд, разворот плеч, губы в ниточку. На руках мышцы змеями. Совсем другой человек. Человек? Напротив, менее чем в полустадии, вокруг Париса суетили земляки петушка. Советами, небось, умучили. Вон, Барсову шкуру приволокли, поверх доспеха накинуть. Красивая штука, с хвостом. Мне б такой хвост, я б ни на какую войну не ходил. Те, у кого чесались языки, и местные, и наши, развлекались поношением противной стороны и превознесением своего поединщика. Поношение преобладало, в чистую. Я даже почерпнул для себя кое-что новое, вроде пряпоглавых едоков навоза и отродье скалопендры и осла. Не помню уж, про кого это было сказано. Кажется, про меня. Хорошо, что обернулся вовремя. Пока слушал да запоминал от троянцев, к моему доспеху успел подобраться прыткий малый. Морда клятая, мятая, в прыщах. Аж смотреть тошно. Зубки реденькие, растут в кривь в козь. Чистый хорек. Вцепился в чужое имущество, вот-вот стащит. «Куда?» — кричу. «А ну, положи на место!» Он и ухом не повел, давая оправдываться, дескать, ихнему Парису, издалека очень глянулась. Решил примерить. Вот его смугловые послали. «Перебьетесь вы с вашим Парисом, — говорю. Свои доспехи иметь надо. И жен своих. Самые шустрые, да?» «Ага», — отвечает, — «шустрые самые. У меня и копье есть свое, острое». а сам подлец все на мой правый бок косится, где печенка. Плюнул я в сердцах, послал хорька по-критски, тройным морским с борта на борт, и отвернулся. Только он не сразу ушел. Торчал рядом, бухтел, что его, значит, соком зовут. Соком Гиппосидом, сыном укротителя коней. Чтоб, значит, я запомнил. И брат у него, значит, есть тоже сын укротителя и у брата копье острое да запомнил я говорю запомнил вали отсюда наконец герои облачились подобающим образом возгласили анафиму богам покровителям примечание анафима обещание ценного подарка божеству откликнувшемуся на мольбу конец примечания перебрали по доброй дюжине копий Слишком короткая, наконечник не бронзовый, а медный. Древко плохо остругано. это они и до вечера не начнут. Впереди ведь еще щиты, мечи. Только хотел что-нибудь вслух заметить, сдуло с меня веселье. И злобу, что под весельем пряталась как живое тело под чешуйчатой змеиной кожей, сдуло. И по голому, по кровавому ядам. На днях мне стукнет двадцать лет. В сущности, я скучный человек. У меня есть и жена и сын, храни нас глубоко уважаемой. Храни нас, моя эфирная покровительница. Страшная штука — ревность. Огненная.